Глава 7. Неделя перед рейдом пролетела быстро. А все почему? Да потому что я не сидел на попе ровно, а постоянно находился в движении. Сначала вместе с Валеевым и другими вольными поисковиками сопровождал маэстро и нового оценщика, которые катались в горы, и поездка прошла спокойно. Никто на нас не нападал, и только на одной из высоток засветился местный дикарь-наблюдатель. Длинноволосый человек в потертой горке и с магазинной винтовкой. Трогать его не следовало, и мы не стреляли. Вот и все, что было интересного. Я посмотрел на корпус космического корабля, который прорисовывался под водой, а затем вернулся в городок. На следующий день за нами приехал фредрик Ольсон, и мы с сержантом посетили ферму его родственника Карлита Мэя. Приехали, осмотрелись. Тихо и благостно. Засеянные поля с которых крестьяне снимают по четыре урожая в год. Заливные луга, где паслись дойные коровы. Рядом река, в которой полным-полно рыбы и густой дубовый лес. На холме жилой барак, который фермеры называли усадьбой. За ним свинарник, пара цехов, и все это было обнесено колючей проволокой. В принципе, место хорошее, и мне на ферме понравилось. Однако, если устраиваться у селян надолго, то следовало озаботиться дополнительной защитой. Минными полями, сигнальными детекторами в лесу и ловушками. Это для начала, а дальше больше. И это, разумеется, должно было потребовать дополнительных финансовых вливаний. А местный хозяин оказался скопидомом. Заладил, денег нет, денег нет. Но ничего, мы с ним все же договорились. Переселяемся после рейда, если он будет удачным, и наши кости не сгрызут мутанты или дикое зверьё. И поля вместе с детекторами устанавливаем за свой счёт. Однако в случае, если мы решим съехать, то всё демонтируем и заберём с собой. Или фермер выкупит оборонительные системы за наличные. Так что в итоге мы с Карлита расстались почти друзьями. Сержант поставил на видном месте свою старую палатку так, чтобы ее было видно из лесу. А старый Мэй нагрузил нас колбасой, копчеными окороками, сырами и свежими овощами. Третий день был полностью посвящен подборке и подгонке снаряжения. Мы-то с Валеевым ничего, у нас все есть. А вот напарники наши обнищали. Обуви нормальной нет, рюкзаки дырявые, вместо палатки протертый тент. А в горах может быть очень холодно, особенно если с ледников ветер задует и боеприпасов на стволы — всего ничего. Вот и пришлось нам на них потратиться. Ну и кроме того, нужна была взрывчатка, детонаторы и кумулятивные вышибные заряды, а также мощный радиосканер с хорошей видеокамерой для связи с базой Дуранга. Пока всё это нашли и закупили, вот и ночь наступает. На четвёртый день прибыл мой заказ. На связь вышли братцы Гонсалесы, и я отправился в оружейный магазин где меня ожидал подствольный 20 миллиметровый гранатомет «Раду-Кей» для «Каена» и 20 гранат к нему, полтора десятка ручных противотанковых гранат на всю группу, шесть дополнительных рожков и 500 патронов калибра 5.45, бронебойно-зажигательные и разрывные. Сколько я за все это отдал, вспомнить страшно, ибо цены дикие, а всю свою сознательную жизнь я нуждался в деньгах и привык каждой сентава считать. Но боеприпасы и подствольник нужны, так что рассчитался с Гонсалесами без споров. А потом весь день возился с оружием. Переснарядил рожки так, чтобы экспансивные патроны и повышенные пробиваемости чередовались с разрывными, и четыре рожка набил бронебойно-зажигательными. Затем вышел на стрельбище за городом и опробовал гранатомет. Вещь! Корпус древнего танка «Бизон» граната пробила, и точность была неплохая, так что «Реалы» потратил не зря. Пятый день прошел в трудах по сборке робота. Рабочих рук, принеси-подай, не хватало, и пришлось засучить рукава. Механик, правда, из меня не очень хороший. Но кое-чему жизнь научила, и я смог поближе посмотреть, во что вкладываются мои денежки. Ведь что такое инженерный робот, который собирали белогорцы? По сути, сборная конструкция из разных блоков. Движущая основа взята с боевого стрелкового дрона, который нашли на планете. Корпус Инжбота был сварен из кусков легкого, но весьма прочного авиационного делекса. Между прочим, в СКМ редкий и дорогой металл, а здесь он практически в любой старой имперской железке. Однако все это мелочь. Главное, конечно же, начинка. Блок управления от игрового комплекса «Фарбер» энергетические батареи от новейшего боевого робота Джанга, которые привезли на Аякс с Рисабы для испытаний, и он храбро погиб в борьбе с автоматическим танком старой империи. Детекторы, сенсоры, датчики, аппарат дистанционного разминирования, сварочный аппарат, рентген, эхолот, одноразовые химические лазеры, манипуляторы и куча других мелочей. Пока все это собрали, белогорцы помучились. А потом еще пришлось заплатить кругленькую сумму за программное обеспечение, которое было куплено на базе Дуранга. В общем, одно к одному — вот и расходы. 35 тысяч потратила группа «Белая гора», и еще 10,5 легло на меня. Однако в итоге инженерный робот, который имел высокую проходимость и мог двигаться по горам, был собран, и если бы мы решили его продать, то 100 тысяч реалов за него дали бы сразу. Так-то вот. Списанный бронетранспортер Тур без оружия, которых на Аякс в самом начале колонизации несколько транспортов привезли, стоит 20 тысяч реалов, а Инжбот в пять раз больше. Такие расценки. Поэтому я в шутку предложил Риордану после рейда открыть свою мастерскую по сборке роботов. А он вполне серьезно ответил, что так, скорее всего, и поступит. Ну, удачи ему. И всем нам заодно. Шестой день прошел на полигоне. При поддержке полусотни зрителей, в основном военных с базой и поисковиков, среди которых находился маэстро, наша группа выкатила в чистое поле управляемого Риорданом Инчбота, и он начал его гонять. Препятствия вроде канав и рвов робот преодолевал легко. Мины самых разных моделей и марок определял сходу, и большинство из них он смог обезвредить. Так что испытания прошли успешно. Зрители остались довольны, а мы, разумеется, больше всех. Правда, имелось несколько замечаний, но мелкие, вроде того, что скорость робота невысокая, всего 15 километров в час. Но это глупость. Нормальная скорость поисковика, который движется по горам, всего 4-5 километров, а робот будет двигаться впереди нас. Значит, нам высокая скорость ни к чему. Вечером собрались все вместе. Посидели, немного выпили. А потом я при всей группе связался с лейтенантом ринга и сделал заявку на рейд. Офицер, который ежедневно в среднем принимал по 10 заявок, отреагировал равнодушно и выделил нам радиочастоту. После этого сдавать назад было нельзя, и мы отправились отсыпаться. Наконец, наступил час ч Рано утром к гостинице подъехал бронетранспортер с несколькими бойцами, которые специализировались на сопровождении грузов и подрабатывали на маэстра А за ним и грузовик появился. Инжбота загнали в кузов, и вместе с ним поехали белогорцы. Ну а мы с Валеевым забрались под броню. Однако выехали не сразу. Помимо нас, в сторону бригады команданта Альберта двигалось еще несколько автомашин. Как оказалось, ночью с Аресабы прибыл очередной колониальный транспорт. Кстати, на нем должен прилететь Артега. Поэтому еще сотня поселенцев отправлялась на передовую а вместе с ними грузы для бригады, продукты, алкоголь, наркотики, одежда и боеприпасы. И, естественно, вместе с заключенными были бойцы знаменитого команданта, которые присматривали за ними, чтобы не разбежались, и охраняли груз. Ну а поскольку в дороге можно напороться на мутантов, которых в предгорьях хватало, то Свир, старший в нашей бронеколонне, принял решение влиться в караван. Мы не возражали, ибо это правильно. «Лучше час подождать, так безопаснее». Караван появился довольно-таки быстро. Ждали минут двадцать, и на пороге от базы «Дуранга» появился пикап с крупнокалиберным пулемётом. За ним следом пара багги. Далее четыре бронефургона. На двух, которые перевозили людей, надпись красной краской «Свежее мясо». Ну а в конце бронетранспортер и ещё один пикап. передавая автомашина остановилась рядом с броневиком «Свира», и из него вылез примечательный человек и еще одна местная знаменитость. Высокий голубоглазый красавец в бронекомбинезоне и с -ганом, как у Валеева. Белый, но с сиреневыми волосами. Знаменитый радикальный экстремист-анархист Руди Штайнер из германского сектора СКМ. На миндоне где он родился, его приговорили к смертной казни через повешение, но в лапы правосудия Штайнер попался в латиноамериканском секторе поэтому отделался сроком в 150 лет и вот уже три года находится на Аяксе. За это время он сильно приподнялся и возглавил гвардию команданта Альберта, так что фигура в наших краях заметная и авторитетная. Штайнер, словно старого знакомого, поприветствовал Свира, перекинулся с ним несколькими словами, покосился на нас с Валеевым и началось движение. Бронетранспортер каравана с хорошо вооруженным десантом выдвинулся вперед. За ним встал наш броневик, а следом пошли бронефургоны. Тронулись, поехали, все спокойно. Но в дороге нас ждало приключение. Ехали-ехали, и невдалеки от лагеря поселенцев неожиданно остановились. Поисковики, которые находились снаружи, спрыгнули с брони, а снабженная пулеметом башня БТРа задвигалась. Валеев высунулся наружу и спросил бойцов, что случилось. Они ответили, что рядом крупный таракан-пехотинец. Есть еще и летчики. Воздушная модификация. Тараканами боевики обозначали мутантов, которые отдаленно напоминали этих мелких паразитов с прародиной человечества. Про это я уже был в курсе и шмыгнул наружу. Интересно посмотреть, что это за твари такие живучие, которых не всякое оружие остановить может. Страха при этом не было, а зря, ибо, как показали дальнейшие события, Бороться с мутантами трудно, особенно с помощью пороховых огнестрелов вроде винтовок, автоматов и пулеметов. Я опустился на левое колено немного в стороне от броневика. Приклад Каенна уперся в плечо, палец лег на спусковой крючок, а на шлем пошла информация. Щелк! Предохранитель вниз, а бронебойный патрон уже в стволе. Я готов к стрельбе, вот только противника разглядел не сразу. Вокруг горы и редкий лесок. БТР держит под прицелом пыльную грунтовую дорогу, а пикап Руди Штайнера вместе с несколькими боевиками команданта Альберта и передовым бронетранспортером оттянулся на левый фланг. Тишина. Тишина. Тишина. Но вот что-то резко щелкнуло, а затем я услышал частый перестук. Одновременно с этим Валеев, который выглянул наружу, посмотрел на меня, но ничего не сказал, а только ухмыльнулся и закрыл люк броневика изнутри. Все просто. Он спрятался, скотина такая. И в этот момент я пожалел, что высунулся. Однако отступать было поздно. Шаг сделал, иди до конца. Ведь я претендую на роль вожака. Ну а затем мои мысли куда-то улетучились, потому что я увидел мутанта. Таракана, то есть. И едва не проглотил язык. Нет, конечно, в моем коммуникаторе имелась запись о том, что на планете Аякс обитают покрытые прочной костяной броней мутанты длиной 6 и высотой 2 метра. Они в самом деле немного похожи на земных тараканов, с чьим геномом поиграли имперские учёные. И я даже видел их на фотографии. Но вот же чёрт! Одно дело увидеть тварь на картинке, а совершенно другое в жизни, когда она, шустро перебирая своими шестью парами лап, прёт на тебя и выставляет перед тобой полуметровые жвалы. «Ой, мля, встрял!» – мысленно воскликнул я. После чего захотел немедленно скрыться под броней, как это сделал сержант, или отскочить за грузовики, которые стояли позади. Но я не смог, потому что впал в ступор. Впрочем, к моему превеликому счастью я был не один, а в компании опытных бойцов, для которых таракан-мутант противник привычный. И когда пулемет БТР дал длинную очередь, я очнулся. Огромная бронированная всеядная тварь, которая могла питаться любой дрянью, хоть мясом, хоть травой, весом в несколько тонн, раззявив огромную пасть, неслась на броневик, а пулемётчик пытался её остановить. Но куда там? Тяжёлые пули, которые разорвали бы человеческое тело в бронежилете на пополам лишь слегка притормозили таракана, отбили с его спины пару крупных чешуек и разозлили мутанта который издал нечленораздельный горловой звук и прибавил скорости. Расстояние стремительно сокращалось, и когда между броневиком и тараканом оставалось метров тридцать, в бой вступили бойцы Штайнера. «Бубух!» — один из боевиков шмальнул из ручного гранатомета, и в правом боку мутанта появилась огромная дырка. Таракана слегка подкинуло. Он вновь взревел, но не остановился и, теряя кровь и силы, совершил длинный прыжок и приземлился прямо перед нашим БТРом. Пулемет броневика при этом продолжал полосовать его тело, и стрелок показал все свое мастерство. Ни одна очередь не прошла мимо. Но тут в работу включились еще два пулемета, на пикапе Штайнера и на броневике боевиков. У них калибр был поменьше, на броне маэстра ствол миллиметров 16, А на автомашине и втором БТРе не больше двенадцати. Но они били точно в рану на теле таракана, которая уже не была прикрыта костяной защитой. И это дало свой результат. Мутант все-таки запнулся. А тут и я решил отличиться. Чуть оклемался, поймал на мушку глаза монстра и потянул спусковой крючок. «Та-та-тах! Та-та-тах!» Пули вошли точно. «Что умею, так это стрелять!» Короткими очередями я размолотил один глаз твари, кроваво-красный уголёк, и высадил целый рожок. Полсотни патронов вылетели за полминуты. И лишь после того, как рожок опустел, а таракан окончательно замер на пыльной дороге, я подумал, что сейчас выкинул из своего кармана несколько реалов, которые мне никто не возместит. Впрочем, я ни о чём не жалел. Хоть оружие своё в реальном бою проверил, да на мутанта посмотрел. Пулеметы и автоматы смолкли, и к мертвому мутанту подошли боевики, которые стали обсуждать гастрономические достоинства тараканьего мяса, кстати сказать, очень питательного и богатого белком. Ну и я, само собой, отметился. Обошел огромную тушу, посмотрел на развороченный хитиновый панцирь, по прочности не уступающий танковой броне, и грозные жвалы. А потом подумал, что надо бы содрать кусок брони как сувенир. Но скрипнул люк броневика, и опять появился сержант, а следом — свир. Надо было ехать дальше, и мы, оставив позади основную бронеколонну, помчались к переправе через реку дарада «И как тебе охота?» — улыбаясь, поинтересовался сержант, когда я снова оказался в броневике. «Нормально», — отходя от нервного напряжения, выдавил я из себя и спросил его. «А ты чего заперся?» «А чего я не видел?» «Тараканы или как его расстреливают?» Сержант оскалился и покровительственным тоном добавил. «Для меня это пройденный этап. Да и опасности особой не было, так что неинтересно. Обычно мутанты нападают группами. Пара-тройка пехотинцев и звено летчиков. Такая у них программа работать стаей И они, как правило, охраняют какую-то конкретную территорию. Ну а старик-одиночка, вроде того, какого сейчас завалили, сам смерти ищет покидает свое реал обитания и выходит на вольную охоту. «А ты когда успел с мутантами столкнуться?» Как сюда перебрались, вызвался с караваном в бригаду команданта Рохиса поехать. Ну и попал в мясорубку. За один рейс два раза. Еле отбились, и старший колонны даже хотел штурмовики из базы вызывать. Плевать на растраты, главное шкуру спасти. Но все обошлось. Тараканы нас потрепали и откатились. А потом их ракетами с ударного беспилотника накрыли. Дорого, конечно. рохис до сих пор за это с дуранга расплачивается. Зато надёжно, и теперь у него мутантов нет. Работает спокойно и только с дикарями цапается. Сержант замолчал, и я тоже. Было попробовал ещё немного подремать, но ехали недолго. Вскоре очередная остановка. Бронетранспортер и грузовик прибыли к переправе через мелководную каменистую речку Дорадо конечная остановка. Дальше транспорт не пойдет, все на выход. Выгрузились, спустили на землю инжбота, осмотрели переправу, поприветствовали дежуривших в этом месте боевиков команданта Альберта, обтрепанных грязных мужиков, которые выглядели словно бандиты. А так оно и есть. Затем с высотки я полюбовался лагерем поселенцев которая представляла из себя огромную мото колонну из тракторов, грузовиков, бронетранспортеров и мотоциклов. По стойбищу, которое по периметру было окружено большегрузными фурами, бродили толпы полупьяного народа. Сегодня выходной. И, подивившись тому, что увидел, как их еще местные дикари или мутанты не перебили, я связался с базой Дуранга, а затем с городом. Коммуникаторы уже не работали, Только с соседями в радиусе 300 метров можно было общаться, а радиосканер поймал волну базы и радиоточки городка сразу. «Ну что?» — ко мне подошёл Фергюсон. «Норма?» «Да, можно выдвигаться». «Тогда командуй». Викинг, который впервые открыто признал меня за лидера, слегка скривился. Однако я не обратил на это внимания. Перетерпит. Он группу свою не сберёг, а я его из ямы вытащил причем ценой своей личной свободы. Так что пусть молчит и выполняет все, что я ему прикажу». «Построились!» — отдал я первый приказ. Взрослые и битые жизнью мужчины встали цепью. Инжбот рядом. Я прошелся вдоль жидкой линии и прикинул наши расклады. До схрона, который спрятан в районе горы Корчатка, 20 километров. Всего ничего. Но идти надо по горам, по дикой территории. А значит, если мы доберемся до точки за двое суток, то это будет очень хороший результат. Люди сыты и полны сил. Припасов хватает. Робот на ходу и вооружение у нас серьезное. Рейлган Гамаюн, автомат КАИЕН, три автомата калибра 7,62, АК-202 и снайперская винтовка Романа. Помимо этого есть четыре подствольных гранатомета, ручные гранаты, пистолеты, ножи и взрывчатка. Правда, немного жалею, что не раскошелился и не взял РШГ, ручной штурмовой гранатомет, с помощью которого боевики Альберта так здорово мутанта остановили. Или ручной пулемет. Но денег уже не было. На моем счету осталось всего полторы сотни реалов. Мелочевка. Поэтому теперь или пан, или пропал. Будет добыча, выкручусь. А нет, значит, придется отрабатывать долг маэстро. Не смертельно, конечно, но неприятно. «Все готовы?» — спросил я поисковиков. Короткие кивки. Пора начинать движение, и я кивнул на переправу. «Выходим. Впереди робот, за ним сержант Валеев и Эрин Риордан. За ними я и викинг. Замыкают Юркий, Планк и Медведь, Симмонс. Пошли!» Под взглядами ссыльно поселенцев и бойцов свира которые должны были удостовериться, что мы благополучно пересекли реку, Группа построилась в походный порядок, и робот, которым управлял Риордан, въехал в воду. Тихо жужжа сервоприводами и вминая в сырой грунт гальку, робот пересек водную преграду, и мы последовали за ним. Перешли благополучно. Никто нас не обстрелял, и лес на другом берегу был тихим и мирным. Я помахал рукой свиру и он ответил. После чего броневик и грузовик развернулись и помчались в сторону лагеря команданта Альберта. Видимо, перед возвращением в город поисковики решили немного погулять. Ну, это их дело. А мы подкинули на плечах тяжелые рюкзаки, подтянули ремни на разгрузке и вошли в зеленку. Первый рейд начинается. Заместителю начальника управления К, генерал-майору Алонсо Артеге. Шифрограмма. Прибыл на место, устраиваюсь и приступаю к активизации агентуры после чего начну немедленную проверку подозреваемых в контрабанде трофеев лиц по списку А. Приоритет – заместитель начальника базы Педро Лопес, комендант базы майор Хорхе де Вега, начальник ОВР отдела внешней разведки, подполковник Анастас Миранда и начальник фин. отдела полковник Раймунда Кипятилья, лейтенант управления К. Игнасио Артега.